Глава шестая. Или как успокоить бизона. Почему это недоразумение оттирается здесь? рыкнул Илья, едва за Аркадием закрылась дверь. Да цветы он покупал, видел ведь. рассмеялась Ольга. Только покупал и всё? Илья сверлил Ольгу взглядом. Конечно, а что ж ещё? Ольга была спокойна. Точно? допытывался муж. Лёш, ну ты же видел, что он с букетом вышел. А вдруг он решил тебе их подарить, а тут я нарисовался, не сотрёшь. И он резко передумал, продолжал продвигать свою версию Илья. Ага, а всполали было и чувство, шутишь. Ольга от души рассмеялась и продолжила. Вместе жили не дарила, а сейчас вдруг решил подарить. Нет, у Аркаша сейчас новая любовь. Зачем ему я, скромная продавщица цветов? Ревность Ильи Ольгу только веселила. Что? Илья подозрительно прищурился. Хочешь сказать, что он не знает, что это твой магазин? А откуда бы ему это знать? Я же про тебе стала хозяйкой магазина, забыл? Поверь, Аркадию вот совсем не надо знать, что у меня своя фирма. Меньше знает, лучше спит. И он, и его мама не к ночи, будь она помянута. Долгих лет жизни несравненной Татьяне Васильевне. С чувством произнесла Ольга и продолжила. У Аркадьевича там новая любовь. Новая наивная дурочка, которая пока еще верит, что все, кто попадается на его пути, непроходимые идиоты, которые не видят, какой самородок перед ними. А про новую любовь это он сам тебе рассказал? А с чего это он, друг, разоткровеничался? А ты, Оля, его выслушивал, а? Может, я тут вам помешал своим внезапным появлением? Так ты скажи, я уеду. Продолжал заводиться муж. Ольга знала, что Илья ревнив. «Ну а кто бы не был ревнив, скажите мне, после того, как любимая жена с твоим же другом в твоей же квартире тебе рога наставила?» Да, Илья ревновал и не скрывал этого. Он сам же Ольгу честно и предупредил об этом, еще в начале их отношений. Предупредил в своей манере. «Хочу, чтоб ты сразу знала, я ревнивец. Бывших своих женщин я и сам не держу в друзьях, и не пойму, если вдруг выяснится, что ты дружишь с кем-то из своих бывших мужчин». Не пойму, потому что не верю я в дружбу между мужчиной и женщиной, особенно такой красивой женщиной, как ты. Услышав такое, Ольга не стала рассказывать Илье о своих друзьях, одноклассниках. Тем более, что их дружба уже почти сошла на нет. Как и не стала она говорить о того, что тот именинник, на дне рождения которого они познакомились, как раз вот из той компании одноклассников. Да, Илья ревновал Ольгу, но в караоке-баре с подругами отпускал Правда Ольге всегда казалось, что Илья не уезжает домой после того, как подвозит её туда, а стоит где-нибудь в стороне, не выпуская из виду выход из бара. Впрочем, замечен за слежкой Илья ни разу не был, но чувство это Ольгу всё равно не отпускало. И вот странное дело, но Ольге и это нравилось, так она чувствовала себя более защищённой. Опять же, ревнивцы бывают разные. От параноиков, проверяющих телефон супруги и ревнующих свою жену к каждому столбу, мимо которого она проходит, до Ильи, ревнующего ее красавцу Аркаше. Такая ревность только умиляла Ольгу. Илья не кричал ей в своих чувствах и тоже не заваливал цветами без повода. Нет, цветы он ей дарил. Умудряюсь покупать их у нее же в магазине, но так, чтобы она об этом не знала. Не иначе было сговорю с девчонками-продавцами. А еще в их с Ильей доме все было прикручено, отремонтировано, настроено. Мужу не надо было дважды просить что-то починить. Ольга протягивала в темноте руку к выключателю, не боясь тукнуть по нему слишком сильно, от чего он вывалится. А если вдруг и вывалится, то не она будет в этом виновата. Хотя нет, в их с Ильей доме точно ничего не могло вывалиться от простого прикосновения к нему. Это ведь тоже забота, верно? Уж это Ольга точно знала. Вспоминая свой предыдущий брак, Иркаша на отговорке: "А куча домашней техники, работающая исправно. Это разве не забота о ней, Ольге?" А ещё муж, ценя время Ольги и зная её любовь к чистоте и порядку, купил робот-пылесос, который делал всю уборку тогда, когда их не было дома. Он сам выбирал последнюю модель и сам запускал программу работы пылесоса, когда их нет дома. Ольга смеялась: "Даже ли? Эсэмэски пылесосом отправляем". Скоро будем звонить холодильнику, узнавать, что у нас закончилось и что надо купить в магазине. А ещё Илья прилетал вот как сегодня. По первому её звонку. И ничего мы с ним не откровенили. Больно надо. Ему вон новые пасье куртки шикарные дарит. Вот он ей видный решил цветочки в благодарность за это подарить. Не слыхано ещё этот раз для Аркаша, между прочим. Расмялась Ольга. А откуда такая информация, что твоему недоразумению куртку именно подарили? Приушёрился Илья. Ха-ха. Илья, я тебя умоляю, чтобы купить такую куртку, надо иметь хорошую зарплату. А чтобы иметь хорошую зарплату, надо как минимум устроиться на хорошую работу. А где у нас хорошая работа с хорошей же зарплатой и где Аркаша? Это же два диаметрально противоположных понятия. У него же все идиоты, ничего не понимающие в ведении бизнеса. Вот он, да, он понимает. Только вот опять же, смотри пункт первый. Все вокруг не умеют работать. Рр. Ольга сжала кулаки и натуральным образом прорычала. Она всегда так делала, когда злилась. Тьфу, зараза. Как вспомню, так кричать хочется самым натуральным образом. Не хочу больше говорить о нём. То есть то, что он не доразуменяет и со мной спорить не собираешься. Прищурился Илья. Да с чего бы мне с тобой на эту тему спорить? удивилась Ольга. Тем более, что так оно и есть. Пойдём в кабинет уже, хватит тут Илью пугать. Девушка хоть и делала вид, что занята букетом, но Ольга видела, что она косится на Илью. Что это? задал вопрос Илья, едва они вошли в кабинет, и подозрительно уставился на две сумки, стоящие под столом. Пока ты не придумал свою версию, объясняя это вещи Павлика. В смысле? озадачился муж. Илюш, ну что непонятно? В этих сумках его вещи. Алёна попросила забрать Павлика на месяц. У неё там какая-то операция. «Извини, но я уж не уточняла, какая именно». «Да плевать мне, что там у неё за операция. Опять, наверное, морду лица подтягивает или размер груди и в третий раз увеличивает». Илья смотрел то на вещи сына, то на жену и пытался не рычать, понимая, что Ольга-то как раз и не виновата. Выходило это у него не очень хорошо. «Насколько она Пашку нам подбросила на месяц?» «Да, и мальчик сейчас в продлёнке». Алена сказала, что тогда пяти вечера. «Вот, мол, его и надо, вас только забрать». Ну, Илюш, давай раньше Павлика заберем, а? Почему-то мне кажется, что он там самый последний всегда. Ольга погладила мужа по руке и жалобно на него посмотрела. Жалко же мальчишку. Илья смотрел на жену и молчал, а Ольга, вдохновившись этой тишиной, продолжила. Я бы и сама за ним съездила, но мне ведь не отдадут. Ты ведь знаешь. А я бы пока в магазин пошла, а? Где там список продуктов? Я вот подумала, может, пирог сегодня ваш любимый испечь? Ох, леса, рассмеялся Илья. Твоё счастье, что у меня сегодня относительно свободный день. Поехали уже. Сначала в магазин сама всё купишь из этой своей километровой грамоты, а уж потом за Павликом поедем. Илюш, ты лучше у меня. Ольга потянулась к мужью и чмокнула его в щёку, которую он подставил, улыбаясь. Запомни эту мысль, красавица. Даже не сомневайся, рассмеялась Ольга. Пирог это просто замечательно. Пашка любит его. А что ж, твой сегодняшний поход в бар неужели отменяется? задал вопрос Илья, когда они, уже загрузив вещи Павлика, ехали в магазин. Отменяется? Подумаешь, пропуща один раз, отмахнулась Ольга легко. Переживать сегодня без моей коронной песни. И вот сейчас Ольга могла поклясться в том, что Илья, услышав, что в бар она не идёт, облегчённо выдохнул. Ревнивец. Её ревнивец. Ольга спрятала улыбку, уткнувшись в список с продуктами.